Глава 16. Прорыв на Альге. Первой Наступление начала резервная армия. Залпы сотен оружия разорвали ночную тишину в 3 часа ночи, и не смолкая ни на минуту, артиллерийская подготовка за Альгой продолжалась до 9 часов утра. Приготовившиеся атаковать свежие имперские дивизии, снарядов не жалели, обрушив на магов тысячи тонн стали. Такого долгого и мощного артобстрела история этой войны еще не знала. Люди впервые получили возможность, воспользовавшись длительной зимней передышкой, как следует накопить силы и нанести по неудам мощный удар. Огонь вели не только по переднему краю. Снаряды падали в широкой прифронтовой зоне, обстреливая любые удобные для скопления противника места. Артиллеристы учитывали специфику войны с магами – Те строили укрепления и рыли окопы неохотно. Это человеку при огневом налете или ударе магов-атмосферников только и остается, что вжиматься в землю на дне глубокого окопа или надеяться, что три наката землянки выдержат огонь фейерболов, молнии, лед или призрачные лезвия. Поэтому и отношение у людей к военной инженерии трепетное. Она их единственная защита. У магов дело обстоит иначе. Конечно, полезность окопов, ячеек и ходов сообщения они к весне признали. Война научила. Но все же к технике не неудопитали инстинктивное отвращение. А при артобстреле по большей части надеялись не на саперную лопатку и мозолистые руки, а на себя и свои магические щиты. Эта тактика имела смысл. Осколки и ударная волна имеют относительно низкую энергию. Прикрытого щитом мага можно достать лишь прямым или очень близким попаданием. Да и на месте сидеть маги долго не будут, покинув на время артподготовки обстреливаемый участок. Обычный артналет магу не так страшен, как человеку. Но что делать неудам, если артиллерия бьет часами по всему фронту и нет от нее спасения? Тот дело принимает скверный оборот – Если долго закрываться щитами, то к моменту самого наступления можно остаться выжатым досуха, без капли магической энергии. Можно, конечно, экономить магию для боя, но тогда придется рисковать под огнем своим беззащитным тельцем. И как это сделать, когда все вокруг сотрясается от взрывов, а воздух полон смертоносной стали? Для мага снять с себя щит в этот момент психологически тяжело – Когда тебя в любую секунду могут убить, инстинктивно тянет закрыться. На этом во многом и строился расчет имперских стратегов. Когда пушки умолкли, на перепаханную снарядами до состояния лунной поверхности первую линию обороны магов двинулись пехотные цепи при поддержке танков. Поначалу они не встретили серьезного сопротивления. Маги выдохлись энергетически, погибли или бежали, бросив позиции. Линия обороны Неудов за Альгой была прорвана войсками командующего резервной армией Конунгаронта сразу на нескольких участках. И к 12 часам дня прорыв достиг десятка километров в глубину. У второй ударной армии боеприпасов для такой длительной артподготовки не было. Снарядов хватало от силы на час-полтора огня, даже с учетом добычи на складах в Клодина. Но и противостоящая ей группировка была не столь сильна, как на восточной стороне кольца у реки Альги. Илья с раннего утра сидел в штабной комнате рядом с радистами и ждал команды от Тольма или Добрячкова. У него все было готово. Танки заправлены и загружены полным боекомплектом. Люди в полной боевой готовности. Грузовики для личного состава готовы. Накануне наступления он, приняв магическую помощь и отвар Лимы, отлично выспался и был свеже бодр. Рядом Ая и Тронс, все командиры на своих местах. Оставалось лишь дождаться приказа идти в бой, которого все не было. И этот факт добавлял нервозности в обстановку в штабе дружины. Все сидели как на иголках, но Илье оставалось лишь вслушиваться в раздававшуюся с разных сторон канонаду и постоянно теребить слушающего эфир радиста назойливыми вопросами. «Ну, что там?» Но тот лишь пожимал плечами, а на требование «дать послушать» молча протянул наушники бывшему студенту и начал щелкать частотами. В эфире творился настоящий бардак. Мат, крики, вой, приказы сливались в сплошную какофонию на разных волнах. «Твет, уходи в облака!» кричал сквозь помехи своему ведомому какой-то летун там, где чуть восточнее Нельска, прикрывающие штурмовку истребители, схватились с высотными вивернами. «Тяни вверх, быстрее твою за ногу! У тебя амфиса на хвосте, сбрось ее! Уходи, я прикрою! Твет, ты горишь! Из-за пригорка соки бьют!» Сосредоточенным злым голосом раздавал приказы на другой частоте неизвестный танкист. «Внимание, Хирт! Впереди на 10 часов, там, где два вепри из второго Хирда горят, засели противотанкисты. Кастуют поцелуи и кометы, да еще как точно гады. Кайтал, вид, надеюсь на вас. Напрямую не суйтесь, пожгут нахрен. Подбирайтесь к ним по лощине и берите в клешни». «Маневрируйте, не останавливайтесь. Как только начнете атаку, я поддержу с фронта. Давайте, парни, намотаем колдунов на гусенице». Ничего осмысленного из этих обрывков понять было нельзя. Ясно было одно. Везде идет бой. И, похоже, легкой прогулки не получается. Маги сопротивляются яростно. А он со своей дружиной сейчас теряет время зря. Собыли про нас, что ли?» – думала Илья, меря шагами комнату из угла в угол. Но приказ есть приказ. В такой же нервной обстановке дружинники пообедали, оставаясь в полной готовности, прямо у грузовиков и на броне танков. Повара разливали суп и раздавали гречневую кашу с мясом из полевой кухни сразу по котелкам бойцов. Илья привычно запихивал в себя еду, почти не чувствуя ее вкуса. Словно забрасывал уголь в топку паровоза. Силы ему еще понадобится. А вот Ромка, чуть похлебав супу, отставил котелок в сторону. На вопрос Ильи бледный парень лишь виновато улыбнулся и пожал плечами. «Аппетита совсем нет», – только и сказал он. «Что-то я сегодня нервничаю. предчувствие гадкие». Внутри словно холодком тянет. «Ты мне это дело брось!» Погрозил ему пальцем Илья. «Хлебай давай, все будет нормально. Не первый раз в бой идем. Прикрою». «Знаю!» Вздохнул бывший сосед по общаге. «Извини, Ярл, скорее бы уж приказы в дело. Не люблю я ждать». Но приказа все еще не было. Дружина продолжала оставаться в резерве. Звонок от Добрячковой штаба армии прозвучал уже в четвертом часу пополудня. Илья с волнением выхватил трубку из рук дежурного васта, отчеканил торопливо. «Слушаю вас, господин Хевдинг». «Привет, студент!» – послышался озабоченный голос подполковника. «Ну что, готов в бой, ярл ильтентами?» «Так точно, господин Хевдинг». «Разрешите поинтересоваться, как там обстановка?» «Так себе!» Илья живо представил себе, как сейчас скривился на том конце провода Добрячков. «Хреновая, честно говоря, обстановочка! Пока на оперативный простор вышел только Нальт, а остальные штурмовые группы буксуют. Успехи есть, но все больше по мелочам. Да и у Крон-Ярла дела так себе!» Один бронепоезд он, считай, потерял, пока ломал оборону на северо-западе. Но это полбеды. Илья, говорю тебе откровенно, чтобы ты лучше понял, что я от тебя хочу. Ромд со своей резервной армией свою задачу по деблокаде города проваливает к хренам собачьим. Начал-то он бодро, но сейчас, похоже, выдохся и завяз. До Альги ему осталось пройти километра четыре. Но Неут уперся рогом и все встало. Потери большие. За рекой сейчас настоящая мясорубка. Атака идет за атакой, а результата нет. Если сегодня или завтра мы коридор в Нельск не пробьем, то все наши сегодняшние успехи на западном направлении будут бессмысленными. Даже если деблокируем город, то темп наступления потеряем. В общем, как всегда, на тебя вся надежда, Илюха. Слушай задачу. Дуй сейчас со всех колес к побережью. Там для тебя готовят баржи с буксирами. Забирай под свое начало прощенных влатовцев, они уже у причалов, и веди их в атаку вместе со своими дружинниками. Больше у меня резервов нет, остальные все заняты. Переправляйся через Альгу и бей Неуду в спину. «Со своей стороны Ромт еще поднажмет, его как раз Тольм по телефону обрабатывает. «Сегодня до темноты надо любой ценой пробить коридор и соединиться с резервной армией. Пни магов как следует. Задача ясна?» «Ясна, товарищ подполковник», – выдохнув, ответил Илья. «Сделаю». «Хорошо», – вздохнул на том конце провода Добрячков. «Да и смотри мне там. Не увлекайся. Слова любой ценой к тебе с Ай не относятся. Вы бесценны. Будет совсем плохо, все же отступай. Ну, в общем, по обстановке». «Не беспокойтесь, Хевдинг». Илья покосился на Аю, внимательно слушавший их разговор. Ильтентами тентами приказ выполнят». Казалось, поначалу неуды на том берегу Альги просто растерялись от такой наглости. Они даже стрелять поначалу не стали. Или им было не до этого. За рекой шел отчаянный бой. Вдали сверкали вспышки фаерболов, взрывались снаряды. Доносился характерный для магии звездочников и заклятий льда тонкий виск, перекрывая который густо стучали пулеметы. За прибрежной рощицей что-то отчаянно горело, коптя небо клубами черного дыма. А еще дальше изгустившейся черной тучи на землю падал град и молнии. Бойцы резервной армии шли в атаку на неудов прямо под огнем атмосферников. И выглядело это жутковато. Маги зубами вцепились в прибрежную полоску земли и держались, упорно не давая людям прорваться к переправе. Илья их понимал, где блокада города развяжет перцам руки для наступления в любом направлении. А весь заботливо приготовленный магами для наступления на Алмию, плацдарм на восточном берегу Альги, более чем в сотню километров шириной и глубиной от Нельска до Альрова, окажется под угрозой окружения. Однако, когда битком набитые людьми и влекомые буксирами неторопливые речные баржи прошли половину реки, маги почуяли опасность. В барже со стороны вражеского берега полетели крупные фейерболы, словно зависавшие в воздухе прямо над речными судами, а потом почти отвесно падающие вниз. Вдобавок к ним над баржами начали густо разрываться салюты из магической шрапнели. «И все без толку!» Держать защиту над крупными объектами Илья привык и почти спокойно смотрел, как багровое пламя стекает по щитам в кипящую и исходящую параму у бортов воду. В висках ломило, самочувствие ухудшалось, но не критично. «До сих пор не могу привыкнуть, что мы под защитой», – пожаловался стоящий рядом Ромка, когда очередной огненный шар врезался в укрывавший их баржу щит и обзор прямо по курсу на пару секунд заволокло ярким пламенем. «Страшно, аж коленки трясутся! А местные так вообще в ауте! Селён ты яру!» «Не дрейф, пацан!» Слегка усмехнулся другой Илья. Четыре баржи прикрывал он, а одну взялась защищать Ая. «Сдюжим! Сейчас доплывем и покажем Неуду, Кузькину мать!» «Ага!» Нервно улыбнулся Ромка. А потом вдруг начал тихонько напевать, Выстукивая ритм по броне стоящего на барже танка. Слепою не лупит огнем как сабли рубит, А фейербол зловещий над битвою летит, А пуля знает точно, кого Илья не любит, Кого наш ярм не любит, в земле сырой лежит». «Это еще что за самодеятельность?» Нахмурился Илья. «Сам придумал. Где-то я что-то похожее слышал. Слова какие-то знакомые. Вот только не пойму, где». «Не, это ребята в дружине», – махнул рукой Ромка. «Извини, Ярлу, это я от волнения». «Соберись-ка лучше. Скоро и без песен будет весело», – покачал головой Илья, проверяя еще раз свой автомат. «Пора на броню. Сейчас причалим». Первыми в бой пошли танки, съехав суткнувшихся тупыми носами в пологую песчаную отмель у берега барш. Имперские вепре сходу открыли огонь из пушек и пулеметов, прикрывая спрыгивающих с бортов прямо в холодную воду бойцов. Маги отвечали огнем: вода вместе высадки шипела и испарялась от языков пламени. А если бы люди не были прикрыты щитами, то поджарились бы от электричества. Молнии попадали в реку одна за другой. Но минут через десять стало полегче. Высадившиеся дружинники и штрафники развернулись в цепь на берегу и начали наступление, подавляя магов огнем. Илья с биноклем в руках привычно контролировал ход сражения с брони вепря Вайсера, добавив своим дружинникам меткости. Люди наступали вслед за машинами, медленно шагая по подтаявшему мокрому снегу и стреляя по неодам. Экономя силы, защитник ставил щиты лишь на самых опасных направлениях – там, где огонь неудов был гуще всего. Он уже не пытался спасти всех бойцов, как раньше. Сотня индивидуальных щитов – это его предел, после которого наступает мгновенно прогрессирующая усталость и боль. А сейчас бойцов под его началом гораздо больше. Он просто старался выиграть этот бой – Маги постепенно отступали с берега, не ввязываясь в рукопашную, где он с Ай могли бы отобрать у них энергию, но остервенело Кастое одно заклятие за другим. Драконов у них не оказалось, но противостоящие ему неоды были явно из элитных. Такой плотности огня Илья давненько не встречал. Вот блин, сколько они прошли от берега. Метров пятьсот? Километр? А ему уже хреново. И трупов хватает, и своих, и чужих. Обгорелые изломанные фигуры в имперской форме попадались тут и там, так же, как и трупы неудов в зимней сине-зеленой форме. Танки подавляли одну огневую точку за другой, но неуды неизменно открывали огонь снова и снова, прячась в ложбинках, за пригорками и в зарослях кустов. А может рвануть танками скорее вперед на соединение с наступающими бойцами Ромта? Нельзя. Оторвавшись от пехоты, он оставит дружинников без щитов. Только вот так, под огнем, медленно продвигаться вперед метр за метром. Уже недалеко, где-то впереди идет бой. Слышна заполошенная стрельба и рев танковых моторов. Закончилось все как-то сразу когда горлу Ильи уже подкатывала тошнота – первый признак серьезных проблем. Магический огонь впереди стих быстро, как по команде, и лишь на флангах наступающей дружины продолжали взрываться звездочники, рассыпая свои искры на наступающих штрафников. Державшийся за скобу танковой башни справа от защитника Тронс дважды ударил молниями из своего посоха в ближайшие кусты. Откуда совсем недавно какой-то маг кастовал призрачные лезвия и собрался было сделать это в третий раз. Но вдруг, выругавшись, распустил плетение. А еще через несколько секунд из-за кустов показался человек с автоматом, удивленно замерший на месте, глядя на танки Вайсера. За ним еще один и еще. Внезапно людей стало много, больше сотни. А вслед за ними, гремя траками, навстречу дружине выехало два черных закопченных от дыма и огня вепря и самоходка. Вайсер ударил по тормозам, и танк встал. А Илья вдруг понял, что над полем боя стало тихо. Ни выстрелов, ни заклинаний. «Тольмовцы!» – крикнул выбежавший вперед офицер с нашивками ярла на полушубке и забинтованной окровавленной головой. Он сделал несколько шагов по направлению к ним по грязному подтаявшему снегу. «Вторая ударная? Герои Нельска?» «Они самые!» Спрыгнул с брони Илья и, пошатываясь, пошел ему навстречу. «Командир специальной дружины Ярл Илья, а вы кто такие?» «Третья дружина второй танковой бригады», отозвался офицер. «Резервная армия Ромта, Ярл Тойсер». «Вот и встретились!» Подойдя ближе, он отпустил автомат и протянул Илье руку, внимательно смотря парню в лицо. А когда защитник ее пожал, Ярл вдруг крепко обнял его за плечи, как родного, сразу обеими руками. «Ты тот самый Ярл Илья, меч и щит империи?» «Собственной персоной!» «Здорово! Прорвались!» Развернувшись к своим, громко крикнул офицер. Блокада Нельска прорвана, мужики. Писец магом. Бара, бара. Потом были еще крики бара со всех сторон и пальба в воздух. Дружинники и бойцы Ромта обнимались. Некоторые даже не могли удержать слез. Люди искренне радовались победе. Враг разбит. Они преодолели все. Блокаду, бои, отступления и неудачи преодолели и победили. Радовались даже земляне, что уж говорить о местных, которые сражались за свою родную землю и свой народ. Везде царило лихорадочное оживление, веселье и братание. Кое-кто из дружинников даже ухитрился выпить с бойцами ромта по 50 грамм из заначенных фронтовых. И лишь Илья после боя сидел на танке, пытаясь унять головную боль и продолжая отдавать силу. Лима и Ая были заняты в наскоро разбитых палатках неподалеку. Тяжелораненые бойцы ждать не будут. Им надо срочно оказать хотя бы первую магическую помощь, чтобы дотянули живыми до медсандружины. А он может и погодить. До точки еще не дошел. Небо уже начало темнеть, вот-вот наступит ночь, и можно будет отдохнуть. Но на сегодня он свою задачу выполнил. Блокада прорвана на широком фронте, километров два минимум. Враг на северном фланге восточного берега Альги окружен, на южном отступает. Саперы уже наводят временную переправу, а к берегу подтягиваются новые силы. Добричков должен быть доволен. «Ярл, тебе к аппарату!» Показался из танка Вайсар с переговорным устройством на проводе. «Хевдинг на связи!» «Сейчас!» Морщись и кряхтя, как старый дед, потянулся защитник. «Отдохнуть не дает, не имется ему!» Ворчал Илья, принимая аппарат. «Ярл, Ильтентами на связи! Прием!» «Илюша, ты большой молодец!» послышался голос подполковника. «Герой! Самый настоящий герой! Ты сегодня сделал очень много, но...» Илья вдруг почувствовал, что разговор принимает нехороший оборот. «Но надо сделать еще больше!» продолжил подполковник. «Очень надо! Нальт никак не может взять ядро. Там у Неудов опорный пункт обороны!» Уже и штурмовиками его обрабатывали, и из фланга пытались зайти. Никак. Одних только танков маги 20 штук пожгли. Половину всего, что осталось в армии. Тяжелая артиллерия запаздывает. Господин Хевдинг, товарищ подполковник, я возражаю. Дружина устала. У нас есть убитые и раненые. Мы только что вышли из тяжелого боя. Людям нужен отдых. Да и мне с Аей тоже». «Илюша, надо!» — голос Добрячкова постражил. «Некому больше!» «Что значит некому? Ядрово, насколько я помню, на северо-западе от города. Мне с дружиной до него часа четыре как минимум добираться. Буду только под утро. У вас с Тольмом за Альгой целая армия. Где она?» «Илья, атаковать-то есть кому. Но я же говорю, опорный пункт, мать его!» Оборона магов у Нельска прорвана, мы наступаем. Но Ядрово важнейший перекресток дорог, исходу взять мы его не можем. Пока село не взято, неудоспокойно отходят, огрызаясь, перебрасывая резервы и готовя новый фронт. Мне не нужна вся твоя дружина. Мне нужен ты, танки Вайсера и несколько десятков бойцов. Как тогда, когда мы били атмосферников, помнишь? Поверь мне, дело висит на волоске, я это всей кожей чувствую. Еще одна атака, поддержанная твоими людьми со щитами и меткостью, и неуда побегут. После ядра у них укрепленных пунктов нет. Сейчас у магов отступления, будет настоящее бегство. Их фронт развалится окончательно. Но ударить надо прямо сейчас, пока они не закрепились. «Товарищ подполковник, мы сегодня уже прорывали фронт!» Закричал в ответ Илья. Бой был крайне тяжелым. Я вымотан без дураков, до боли и тошноты. Еще немного, и мне аут. А я тоже. Она ставила щиты и лечила раненых. Меня надолго не хватит. Нужен отдых. Илюш, всего одна атака. Одна решительная атака. а большем я и не прошу. По дороге отдохнешь и подлечишься. Надо сделать ярл ильтентами. Это приказ. Есть выполнять приказ, господин Хевдинг. Помолчав немного, ответил Илья. Выдвигаюсь в Нельск. По прибытии доложу. Конец связи. Заводи машину, Тан, Тяжело вздохнул парень, возвращая переговорное устройство Вайсеру. Наша работа на сегодня не окончена. Хевдинг требует еще подвигов. Вызови танов Рейсада и Паталова. Они остаются с Аи здесь. Командует она. Я беру только твои машины, Лиму, Тронса и еще четыре десятка добровольцев. Я соберу для тебя наших ребят, поспешно сказал, слушавший весь разговор громко. Хорошо, согласился Илья. Но ты сам останешься. «Ну, тебя нафиг с твоими предчувствиями! Если с тобой что-нибудь случится, как я тайше в глаза смотреть буду!» Пронеслось в голове защитника. «Обижаешь, Яру! Я твой телохранитель, и я тебя ни за что не брошу, как некоторые карьеристы!» Обиженно засопел Ромка. «Даже и не мечтай! Вместе в бой пойдем!»